Глава 25. Суббота 19 августа 1989. 13-й день каникул. Небо цвета Берлинской лазури. Странно, вторая половина дня, а люди сидят перед телевизорами, во всяком случае некоторые, приклеились к экранам, как будто стряслось что-то очень серьезное. Я попыталась выяснить, что именно, и прошла мимо автодачи итальянцев которые завели огромную плазму, пристроили к двери бетонную лестницу, замостили плиткой аллею и посадили по периметру участка Анютины Глазки и Герань. Ничего? Я не заметил на экране ничего особенного. Ни покушения, ни войны. Так, банальные картинки. Вы не поверите. Люди приехали на пикник, расстелили на лугу среди холмов льняные салфетки, сидят и едят. А обитатели нашего кемпинга тоже сидят и смотрят, как они поглощают пищу. Но вот слово берет журналист. Я не слышу слов, но могу прочесть подбрюшник. Прямая трансляция из Шапрона. Шапрон? Услышав это слово, вы, естественно, не вздрагиваете, потому что оно вам ничего не говорит. А ведь Шапрон — это название маленького венгерского городка на границе с Австрией с населением 60 тысяч человек. Не подумайте, что я знаток географии, а о Шапроне знаю, потому что оттуда родом мамина семья. Чудно, да? Я вас предупреждала. Что все операторы планеты Земля забыли в Шапроне? Я мчусь домой, в будгало с 29 Все в кемпере у наших соседей, Якоба и Анки Шрайбер, родители Германа. У них есть телевизор, а у нас нет. Мама, что произошло? Пальма-мама прикладывает палец к губам. Никто не оборачивается, все прилипли к пластиковым стульям и уставились в экран, где семьи в спортивных костюмах поедают куриные ножки и пьют пиво. Что за бред? Что там происходит в этой самой Венгрии? Воскрешение Сиси. -Си. Конец света. Летающая тарелка приземлилась прямо на скатерть для пикника, и оттуда появились инопланетяне размером с муравьев? Только через несколько долгих минут я поняла, что публика не сводит глаз с немцев, которые проводят отпуск в Венгрии. Уточняю, это восточные немцы, а холмы вдалеке — австрийские. Не уловили? Не совсем. Ладно, прочтем вам лекцию. 19 августа 1989 года венгерские и австрийские власти договорились на три часа открыть границу. Железный занавес падает. Венгры-то давно хотят туда-сюда, а теперь это смогут делать граждане любой страны. Операция «Калитка на распашку» с 15.00 до 18.00 устроили европейский пикник, так они это назвали. Военные вмешиваться не захотели. Слух разлетелся очень быстро, и восточные немцы не заставили себя долго просить. Человек 600, случайно оказавшихся в Венгрии в отпуске, Перешли границу, не дожидаясь, когда калитка захлопнется. Журналисты держат пари, что ни один не вернется. Писаки уверяют, это исторический момент. Первая брешь в стене между Востоком и Западом. Пробный шар, чтобы выяснить реакцию русских. Выяснили. Реакции ноль. Горбачеву плевать. Нервничает только восточноевропейское начальство. Вождь Эрих Хонекер в ярости. В прямом эфире из восточного Берлина он орёт, прижав руку к сердцу, а за его спиной стоят люди из штази и согласно кивают. Берлинская стена простоит еще сто лет. Стена будет стоять еще пятьдесят и даже сто лет, пока не будут устранены причины, обусловившие ее возведение. Как будто хочет вбить историческую истину в голову согражданам? Впишем эту максимум золотыми буквами в исторический альбонах «Нелепец» и анекдотов. Смешно. Он мысленно повторил немецкие слова. «Берлинская стена простоит еще сто лет».